Глава четвертая. Эмилия. Мы сидели возле разбитого челнока. Хотелось разрыдаться, но нельзя. Мороба меня просто высмеял, а я не желала давать ему повод. Солнце жарило, наверное, градусов 35 по Цельсию. Пол сказал, что челнок сбил представитель местной фауны. Значит, в окружающих джунглях может быть опасно. Сейчас все животные разбежались из-за падения капсулы, но вскоре придут познакомиться и попробовать на зуб. Так, надо посмотреть, что уцелело и можно ли починить. Доминик поднялся с бревна и опять полез в капсулу. Пол, ободряюще улыбнувшись, пошел за ним. Я нехотя встала и тоже начала помогать. Хотя мало что могла сделать. Я умела пользоваться приборами и пилотировать корабль, но об устройстве только общие данные. Починить что-то сложное я не смогу. Маро явно понимал больше моего, судя по его постоянным ругательствам. «Нам бы перевернуть челнок», — робко сказала я и получил очень выразительные взгляды двух мужчин. «Но нет, так нет». Доминик возился с разобранной панелью, а мы с Полом занялись отсеками. Сильно пахло сжжённым металлом и проводкой. В итоге мы имели обесточенную и сломанную капсулу без двигателей и энергии. Сердце машины не работало, а жидкость Росхара растеклась флуоресцентной лужей вокруг. Все колбы разбились на мелкие осколки. «Я правильно понимаю, что это конец?» — тихо спросил Пол, смотря, как яркие капли стекают по стене. Я молча кивнула. Вот теперь слезы окончательно подобрались к горлу. Челнок никогда не взлетит, а мы умрем на этой планете. «Эмилия, ну что ты? Нас найдут!» Аманты, увидев блеснувшие слезы, сгробастал меня в объятия. Я всхлипнула и разревелась. Плевать, что обо мне подумает Моро, уже без разницы. Кто режет тупым ножиком маленькую свинку? Сзади подошел Доминик. Он тоже уставился на отсек с двигателем. М да. Что будем делать? Голос Пола звучал глухо. Соберем, что есть, и пойдем искать разумную жизнь. А если их нет, или они нас не примут? Я подняла лицо с груди Аманты и выжидающе уставилась на капитана. Или нас сожрут по пути, или мы умрем от голода? Он скривился и передразнил. От холода, жиры, землетрясения и цунами. Но потом сжалился и продолжил нормально. Сама понимаешь, что выбора у нас нет. Сегодня заночуем в челноке, но с утра пойдем искать цивилизацию. Если уровень развития высокий, то они прилетят на место падения, заметила Аманта. Может, подождем? «А если нет, потратим дни, пока у нас есть силы и запас сухих пайков». Доминик вернулся к прерванному занятию, а потом мы продолжили разгребать отсеки. «Пол, сможешь дотянуться до вот той панели?» Я показала на потолок, когда-то бывшей стеной. «А что там?» Мужчина протянул руку, но даже его немаленького роста не хватило, он только коснулся кончиками пальцев. «Наборы для непредвиденной ситуации». Доминик поднял голову от приборной панели и посмотрел на нас. «Умница, Плюшечка. Знание инструкций на пять баллов». Не сдержавшись, я показала язык капитану, чем вызвала кривую усмешку и комментарий. «Несоблюдение субординации с вышестоящими членами экипажа. Минус два балла». «Да иди ты. В джунгли». Пока мы переругивались, Пол забрался на боковину кресла, пытаясь достать далюка, до но неудачно, так как сиденья были намертво приварены. Еще чуть-чуть вправо. Я командовала балансирующим на ручке кресла Аманты и не заметила, как Доминик подкрался сзади и, подхватив меня под колени, поднял на руки. Я истерично завизжала и вцепилась в его плечи и голову. «Да не ори ты! ладонь!» Недовольно пробурчал Моро. Не сразу, но я послушалась. Одно нажатие на правый верхний угол панели, и мы увидели новенькие комплекты. Правда, чтобы их достать, мне бы пришлось разогнуться и перестать держаться за Доминика. «Только не урони. Если я грохнусь с высоты твоего роста, то аптечка не поможет». Я все не решалась отпустить его волосы. Жесткие и короткие пряди норовили выскользнуть, но я цеплялась за них. Сомневалась, что это меня спасет, но хоть какая-то точка опоры. Не уроню. Мужчины созданы носить женщин на руках. Давай перебросишь ногу и сядешь мне на шею. Заметь, я часто такое предлагаю. Или ко мне. Спрыгнул с кресла Пол. Если не доверяешь Нику. Конечно, не доверяю. Проворчала я. Но и на тебя лезть тоже не хочу. Сама же, испугавшись открывшихся перспектив, разогнулась и отстегнула комплекты. Герметичные пакеты посыпались на нас сверху, мне прямо в лицо. От неожиданности присела капитану на плечо, но он удержал, и я не свалилась мешком вниз. «Может, отпустишь меня?» Через несколько секунд поинтересовалась я и быстро оказалась стоящей на своих двоих. «Хорошо, хоть у нас есть девушка. Не хотел бы я, чтобы ты меня лапал». И как только -то это сказал, я поняла, что все это время Моро держал меня за попу. С опозданием, на щеки предательски загорелись. Готовы поспорить, что я красная, как помидор. Судя по смеющемуся взгляду Пола и заинтересованному от Доминика, и не только лицо покраснело. Я опустила глаза вниз, и точно. Даже грудь покрылась алыми пятнами. Идиоты! Я отошла от них. Начала рыться в поисках синтезированной воды. Хорошо, что в найденных комплектах есть обеззараживатель жидкостей и счетчик На пару для проверки ядов. В итоге наш улов оказался не сильно большой. Несколько сухпайков, аптечка, два спальника, набор инструментов и оружие. Но зарядов надолго не хватит. Многое из вещей подпалилось от обшивки и стало непригодное к использованию. Мы вышли наружу, чтобы оглядеться перед ночевкой. — Как считаете, сколько часов до заката? — задумчиво спросила я. — Местное солнце еще высоко. — беспечно бросил Пол. — Наверное, много. — А тебя не смущает, что их два? — заметил капитан. Я закрутила головой. — Точно. В системе Васы два светила, а у этой планеты еще и три спутника. Вон, смотрите, один из них виден на горизонте. Пол задрал голову. — Два солнца и три луны. Какая прелесть! Зато ночью будет светло. Это зависит от того, что здесь с облаками и на какой точке мы находимся. Я подняла глаза на поло. «Экватор или ближе к полюсу?» «Ник, а ты не обратил внимания, куда мы упали?» Беспечно уточнила Манта у Доминика. «Не упали, а совершили экстренную посадку», — проворчал тот. А через несколько часов мы уже знали ответ, так как ночь наступила резко, без привычных сумерек, словно кто-то просто нажал на переключатель, и свет погас. Хорошо, что успели немного оглядеться. «Значит, мы на экваторе, да?» — раздался рядом голос Пола. Я кивнула. Не знаю, рассмотрел он мой жест в темноте. Я же глядела на небо. Три луны выстрелились в неправильный треугольник. Все разного размера, но одного оттенка. А вокруг них бесконечное количество звезд. Намного больше, чем видела я дома. Небосвод был ими щедро усыпан. «Красиво!» — прошептала я в темноту. А потом упала звезда. «Конечно, не звезда, а метеорит. Звезды не падают, но они могут потухнуть или взорваться». «Успела загадать желание?» На ушко прошептал Пол. «Нет», — так же шепотом ответила я. «Хватит ворковать», — перебил нас Доминик. «Быстро совершаем свои дела и закрываемся в челноке. Ночь — не лучшее время для исследования незнакомой планеты». Так мы и поступили. Провели скудный ужин при свете фонарика и легли вместе. Один спальник постелили на пол, а вторым накрылись. Я оказалась зажата между двумя мужчинами, но возмущаться сил не нашлось. Да и свободного места, чтобы лечь и выпрямиться, почти не имелось. А так всем удобно. Я лежала на спине и думала, кому повернуться — к Полу или Доминику. Но это оказался очень сложный выбор. И Я уснула, так ничего не решив.